Глава 25. Учебка. Борт суперкресера Миред. 21 ноября 2016 года. На лётной палубе было малолюдно. Космоатмосферники ФО-127, прозванные Слитками за свою бесшовную, гладкую и блестящую поверхность, стояли у переборки. Грен махнул рукой ко мне. Один из пилотов уже залезал в кабину истребителя. Судя по фигуре, это была девушка. Держите, сказал штурммастер, протягивая пару шлемов Ломову и Сулими. Потом он одарил горшками всех остальных и распределил машины. Ломов ухмыльнулся. В свой первый виртуальный полёт ещё на борту утопшего форта он отправился на истребителе с цифрой 3. Вот и теперь ему досталась тройка. Девушка занимала четвёрку, а Сулима и Чернов пятёрку и шестёрку. Номером первым числился Грен. Первому и второму звеням готовность раз. Да, гроз. Антон Живона нацепил шлем и полез в кабину. На вороте комбеза, как в скафандре, имелось кольцо, к которому горшок цеплялся. Поэтому, собственно, и не комбез это был, а спецкостюм. Аккумуляторный пояс позволял час-другой греться в открытом космосе, заодно подпитывая небольшой диск кислородного синтезатора. Но это на самый крайний случай: ежели истребитель на пополам и спасательная капсула туда же. Ломов оглядел панели пульта. По сравнению с ФА-50 тут мало что изменилось. Просто что-то усилили, что-то ускорили. Пара поколений техники за минувшие полвека точно сменилась. Антон прошелся по пульту, словно пианист, подбиравший незамысловатую мелодию, и комп тут же выдал «Готов к операциям». «Подготовиться к полету. Реактор упуск. Проверить герметичность». «К полету готов. Реактор запущен. Давление норма». «Готовность ноль», — выдал звучатель. «Первому звену отстрел». Гравик катапульта сработала как надо. «Тройка вылетела, будто из прощи». при восьмикратном ускорении, подавленном компенсаторами, Антон быстро осмотрелся. Колоссальный бело-голубой шар Лоа круглился по правую руку. Суперкрейсер пласталса позади. Далеко слева не виднелись даже, а угадывались приборами два малых носителя, на каждом по четыре эскадрильи пустотников и тяжёлый крейсер планетарного подавления. Я первый, внимание, курс на тяжёлый подавитель, держать строй. Третий ведомый, четвёртый ведущий. Через мегаметр поведёт третий. раздав указания «Грэнс Молк». Ломов пристроился позади четверки и несколько сбоку. Ведущая, вернее, ведущая, летела ровно, но когда затеяло разворот, начались рывки. Антон понял, что виражить ее заставляет штурммастер, а задача третьего – в точности следовать за ведущим, прикрывая того сзади. Ломов заложил вираж, улыбаясь от удовольствия. Он помнил, что этот вылет – первый в его жизни. Первый настоящий полет в реальном космосе, а не в виртуальной реальности – Но это как-то не слишком его волновало. В Антоне жила твёрдая уверенность в собственных силах и умениях, в знаниях наконец. Конечно же, он разумел, что далеко не ас, но расстройства не было. Стать асом это всего лишь вопрос времени. Нужен навык, нужен большой опыт, большой налёт сотни часов в космосе и в атмосфере. Не простого передвижения к тяжёлому подавителю и обратно, а с манёврами, уходами и атаками в реальных боевых действиях или в учениях. Это от него не уйдёт. Дальше больше. Заделается он крутым пилотом, подтянет базы уровня так до третьего, как минимум, освоит пилотирование кораблей третьего и второго классов обязательно, иначе обратная дорога на землю будет закрыта. Четвёртый класс это боты, планетарные катера, те же истребители. На них далеко не улетишь. Внутрисистемные и межпланетные корабли относятся к третьему классу. От звезды до звезды на них не полетаешь. На планетолёты не ставят гипердвигатели. Тут нужен хотя бы второй класс. Лайнеры, контейнероносы, патрульные крейсера, они способны совершать межзвёздные перелёты. Понятно, что заделаться капитаном крейсера это задача не одного года, но это решаемая задача. А пока А пока Ломов просто наслаждался самим пилотированием, с радостью чувствуя, как слушается его истребитель. Слиток машинка наворостная, она требует от пилота сосредоточенности, собранности. Вон как плавно перемещаются звёзды на панорамном экране. Не рыскает корабль, не совершает рывков, ровно идёт, как по ниточке. Третий, ты ведущий, до да, гроз. Антон плавно ускорил полёт, обходя четвёрку и занимая место впереди. Третий, циркуляция и курс на Луа. Полёт по противоракетной синусоиде, одновременно скользя по параболе. Имитация включена. До да, гроз. На экране прямо по курсу нарисовался корабль овальной формы, ангианский подкрейсер типа Таваса. Ракетная атака. Встревожился ком. Ломов заметил три вспышки, это отработали разгонные блоки ракет «Космос-Космос». Постепенно ускоряясь, они летели со скоростью 30 с лишним километров в секунду. 40 километров, 45, 50. Антон мягко улыбнулся. Уже веселее. Он увел истребитель в сторону, примечая, как выпущенные ракеты тоже меняют направление полета. ФО-127 повело обратно, и в то же время он как бы забирался на пологую горку. Траектория полета ракет снова изменилась. Ломов призадумался. Ракеты в космическом бою казались анахронизмом. Лазеры били мгновенно, со скоростью света. Плазменные излучатели вроде как слали заряды за 200 км в секунду. Так и ракеты разгонялись до того же значения, что и плазма. Причем, если твердое и хрупкое мезовещество отражало лазерный луч, то ракете оно было ни по чем. Боеголовка расколачивала его в пыль. Вот и думай. Но Антон не о том мыслил. Грен велел совершать противоракетный маневр, ни словом не обмолвившись о том, чтобы сбивать гостинцы. «Однако, ежели прямого запрета нет, то почему бы не попробовать?» «Сканеры активировать», — приказал он. «Активация прошла штатно», — отреагировал Комп. «Сбить ракеты на подлете. Выполняется». Зализанные при пухлости на стабилизаторах слитка разошлись, образуя щели. Лазерные лучи в вакууме видны не были, но вспышки попаданий глаз уловил. «Кто сбил ракеты?» — осведомился Грен. «Третий гроз», — признал Соломов. «Хм. Никто больше не догадался. Ладно, возвращаемся на борт. Хватит на сегодня». Эскадрилья, пытаясь сохранять строй, описала вираж и потянулась к минарету. Антон поглядывал на ведомого. Тот шёл неровно, то ускоряясь, то тормозя. Нервничающая девочка. Диск суперкрейсера приблизился, расплылся, застё весь видимый космос, и Ломов сконцентрировался. Лётная палуба, какой бы большой ни казалась, была очень маленькой для истребителя. Скорость должна быть снижена до минимальной, так что створы F-127 миновал с быстротой у пешехода. Впереди занялись красные столбы, сигнализируя о работе гравиустановки в одну десятую. Слиток плавно повело к палубе. Вспыхнули столбы голубые 0.5G и почти сразу же зеленые 0.9 нормы. Космоатмосферник развернулся и плавно опустился в круг, отмеченный тройкой, сев на три опоры разом. Сброс полетных режимов выполнено. Стоп-реактор выполнено. Разгерметизация выполнена. С чавкающим звуком фонарь пошел вверх. Ухмыльнувшись, Антон вылез из кабины, снял шлем и сунул его под мышку. Его встречал незнакомый мужчина в оска с одним шnurком. Лет 30, он совершенно не походил на бравого пилота: с пухлыми щеками, толстогубой и курносый, с растрёпанной шевелюрой цвета соломы. Улыбнувшись, губастый представился: "Игорь Лем Камеск". Ломов вытянулся: "Антон Ломов, пилот-стажёр". Расплываясь в улыбке, Камеск покачал головой: "Уже нет, ваша стажировка окончена". Вам присваивается звание старшего рядового в ранге В1. Почему это вдруг? послышался недовольный, хотя и приятный голос. Оглянувшись, Антон с изумлением увидел ту, что пилотировала четвёрку. Это была Риола Корк. Поразовёв от злости, растрёпанная девушка была чуда как хороша. Ещё бы губы так не сжимались. Младший командуор не стал дёргать пилотессу, а учтиво ответил: "Вы хотите знать, почему повышение в звании не коснулось вас? Извольте" Прибыв на борт суперкрейсера, все пилоты эскадрильи находились в звании рядовых и в одном ранге, G-10. Ваш первый полет показал, чего вы стоите. Уровень пилотирования рядового лома оказался неожиданно высок. Он не сделал ни одного лишнего движения, не отклонялся от оптимальной траектории, не допустил рывков. Крен, рысканя и тангаж постоянно находились в норме. А находчивость и предприимчивость рядового шла как бонус. Все, в том числе и вы, рядовая корг, старательно, в меру своих умений, совершали противоракетный манёвр, и только Лома догадался активировать лазерные турели. Вам достаточно моих объяснений. Да, Грос, деревянным голосом ответила Риола. Младший командир повернулся к Грену, и тот выступил вперёд. На сегодня всё, объявил штурммастер. Объявляю 2 часа отдыха. Затем у вас разучивание БЗ. Метблоки расположены на палубе С. Только не увлекайтесь, постарайтесь успеть до отбоя. Завтра у нас по программе полёты в атмосфере. Разлетесь. Глянув на приближавшихся к капитану сержантом, Антон посмотрел вслед Рёле. Девушка обернулась, бросила очень неласковый взгляд на старшего рядового, но тот не улыбнулся, сохраняя серьёзность. Рёла вспыхнула, закусила губу и резко отвернулась, махнув волной каштановых волос. Она уходила, а Ломов смотрел ей вслед, любуясь длинными ногами и соблазнительной талией, и попой, разумеется, круглой такой, дразнящей юркой. Товарищ старший рядовой подкатил к Сулима: "Разрешите обратиться". обращайтесь, улыбнулся Антон. Первым делом, первым делом самолёты, ну а девушки потом. А я что? Я ничего. А у меня так не получается, как у тебя, огорчённо сказал Чернов. Макс, мы тут первый день всего, и вообще хватит о пилотаже. Пищеблок ждёт нас. Горечь поддерживаю, плотоядно выговорил капитан. Я одобряю.